добытую на русском севере мамонтовую кость. Много мамонтовых бивней обрабатывалось на месте в Якутске, Архангельске и особенно в Холмогорах. Мамонтовые бивни, по свидетельству многих авторитетов, часто бывают настолько свежими, что не уступают в этом отношении слоновой кости, только что привезенной из Африки. Даже трупы мамонтов, тысячелетиями пролежавшие в ледяных могилах, сохранились так хорошо, что люди, увидев их, думали, будто перед ними животные, недавно умершие. Когда натуралисты XVIII века впервые столкнулись с ископаемыми костями мамонтов, они не смели и подумать, что в Европе, тем более в Сибири, когда-то водились слоны. Некоторые всерьез думали, что мамонтовые кости — это бренные останки африканских слонов, привезенных в Европу карфагенским полководцем Ганнибалом. Бывшие в его войске слоны разбежались, будто бы по всей Европе, и забрели в Сибирь, погибли там от холода, на самом же деле почти все слоны Ганнибала погибли при переходе через Пиренеи. Утверждали и так. Кости мамонтов занесены в Сибирь с юга во время Всемирного потопа. История изучения мамонтов начинается с 1692 года. когда русский царь Петр I прослышал от торговых людей, ездивших с товарами в Китай, что в сибирской тундре живут лохматые бурые слоны. Купцы клялись, будто сами видели голову одного из этих слонов. Мясо его полуразложилось, но кости были окрашены кровью. Царь издал указ о собирании всяких вещественных доказательств существования этих слонов. В 1724 году Русские солдаты нашли на берегу Индигирки еще одну голову мамонта. Ученых больше всего поразили длинные бурые волосы, покрывавшие кожу сибирского слона. Значит, это не африканский слон, убежавший из армии Ганнибала. Кожа африканских слонов б е с ш е р с т н а а совсем другое животное. В 1799 году немецкий ученый Блюменбах, изучив собранные кости и куски шкур мамонта, дал животному греко-латинское название «Элефас примигениус» — первородный слон. В Ленинграде в зоологическом музее у самого входа в зал сидит огромное лохматое чудовище. Зверь сильно сгорбился, круто выгнул спину, словно страшная тяжесть навалилась ему на плечи. Передними ногами массивными колоннами он тяжело оперся о землю, Из пасти зверя торчат длинные изогнутые бивни, обробок хвоста беспомощно свисает вниз. Посетители музея подолгу толпятся у странного чучела. Его внушительный вид, живая динамичная поза, кажется, что зверь еще жив, замер на минутку, чтобы передохнуть, производит сильное впечатление. Это знаменитый березовский мамонт, одна из самых ценных ископаемых находок во всем мире. У березовского мамонта интересная история. Давным-давно на берегу небольшой сибирской речушки, которую люди позднее назвали Березовкой, шел лохматый великан. Уныло покачивая головой, он жевал пучок травы. Мамонт не заметил опасности, когда остановился под обрывом. Вдруг с грохотом обрушился подмытый дождями берег и всей тяжестью придавил зверя. Даже его б о г а т ы р с к и е силы не хватило, чтобы сдвинуть с места многотонные глыбы камней и мертвой земли, которые погребли его заживо. 15 т н а тысяч лет спустя на берегу Березовки охотился Эвенг Тарабыкин. Дело было в августе 1900 года. Собаки охотника горячо шли по следу лося и вдруг остановились. Взвизгивая и вертя хвостами, они кружились около старого оползня. Тарабыкин поспешил к ним и остолбенел. Огромная лохматая голова глядела на него из-под земли. Длинный хобот в отчаянном усилии опирался на мерзную землю, словно чудовище все еще пыталось выбраться из ледяной могилы. Тарабыкин в страхе перекрестился и пустил с я н у в д е у Эвенков в те времена было поверье, что трупы мамонтов приносят горе всем, кто их увидит. Случилось так, что на базаре в Среднеколымске с е м ё н Тарабыкин рассказал о найденном мамонте казаку е л о в а й с к о м у А тот знал, за бездыханные, но хорошо сохранившиеся тела мамонтов Академия наук платит деньги тем, кто их найдет.